Энциклопедия. Пирамиды Гизы. Вопреки многолетним утверждениям историков, доселе неизвестно, кто построил великую пирамиду Гизы. Из всех пирамид плато Гиза. Она является самой древней и загадочной. По последним данным, ее возраст насчитывает свыше пяти тысяч лет. Только в 2500 году до Рождества Христова, то есть через два с половиной тысячелетия после того, как пирамида была построена и заброшена, фараон Хеопс решил забрать ее себе и назвать своим именем. Не в состоянии обнаружить вход, Хеопс попросил одного старого жреца по имени Джедай показать потайной ход, позволяющий проникнуть внутрь. Впоследствии фараон превратил тысячелетнюю руину в собственную гробницу. Много позже историки в пропагандистских целях переписали историю, заявив, что фараон Хеопс руководил строительством пирамиды и сумел возвести ее в рекордный срок за двадцать лет. Но истинные творцы пирамиды сделали то, что не только трудно, но просто невозможно повторить даже в наши дни. К числу таких чудес можно отнести следующее. Первое. Они полностью сравнялись с землей, глиняный холм площадью 60 тысяч квадратных метров. И это в эпоху, когда существовали лишь примитивные орудия труда, когда не знали ни железа, ни даже колеса, которое появилось в Шумере в 3500 году до Рождества Христова. Второе. Они доставили из карьеров Асуана, преодолев расстояние в 900 километров, 140 гранитных блоков весом 70 тонн каждый. Вес блоков — не позволял доставить их на корабле или волоком. Более того, они подняли блоки на высоту 70 метров над землей. Даже с помощью современных подъемных кранов сделать это было бы очень трудно. Третье. Вокруг блоков они расположили 2 миллиона камней поменьше, совершенно разной формы, но при этом идеально подогнанных. Это что-то вроде усложненного варианта игры Тетрис, когда нет никаких зазоров. Особенности конструкции позволили пирамиде выдержать два разрушительных землетрясения, происшедших за истекший период времени, и это при том, что цемент для скрепления блоков не применялся. Четвертое. Четыре грани пирамиды ориентированы точно по четырем сторонам света. Пятое. Пирамида выполнена в форме идеально гармоничной с точки зрения как геометрии, так и математики. В 1859 году английский египтолог Джон Тейлор поделил половину периметра пирамиды на высоту и получил число Пи — 3,14. Затем он разделил площадь у поверхности Земли на высоту и получил число Фи — золотое сечение. Остальные пирамиды стали всего лишь приблизительными копиями Пирамиды Хеопса. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.